И все-таки было очарование в металле, подобное тому, которым обладала сидящая рядом женщина Дара. Оно исходило от света, роняемого поверхностью, желтого, как восходящее солнце. Массивный непрозрачный металл как бы лучился изнутри, подсвечивая стенки коробки, и если приблизить к нему руку, то и кожа начинала золотиться в этом излучении. Наверное, поэтому чудилось, что слиток должен быть теплым, однако холод металла ощущался на расстоянии. Мамонт молча наблюдал за полковником, пока тот рассматривал слиток. И не заметил никаких чувств, обычно вызываемых у человека золотом. Арчеладзе казался задумчивым и печальным где-то на грани глубокого разочарования. Он не спрашивал, откуда это золото, каким образом попало в руки и в каком количестве. Наверное, он догадывался о многом, но подробности и детали его уже не интересовали. Полковник выглядел охотником, потерявшим азарт, уставшим от своего ремесла, и добытая кем-то дичь не вызывала в нем восторга или зависти. Сообщите своему патрону. Кристофер Фрич нашелся, сказал мамонт. Кажется, загулял с какой-то барышней, а сейчас вернулся на улицу Роктова. Жив-здоров, полон энергии, и все документы фирмы Валькирия оказались при нем. Это весьма дальновидный молодой человек. Секретчица Галина Васильевна Жуго, его любовница, Принесла ему самые важные материалы еще до налета, о котором он был заранее извещен. А погром учинили бывшие сотрудники фирмы, люди генерала Тарасова. Поэтому и действовали без всяких ошибок, знали, где что лежит. Полковник лишь покивал головой, принял к сведению. Он закрыл коробку и попытался отодвинуть ее подальше от себя. Ничего не вышло. «Подозревал его», — проговорил он глухо. «Не было ни улик, ни фактов. Можно сказать, одни домыслы и ощущения». «Вы говорите о своем патроне?» — спросил Мамонт. Полковник не ответил и продолжал. «А увидел их втроем. Все стало ясно. Банный день, как судный день». Патрон не причастен к этому золоту их к пропаже золотого запаса. Арчерадзе молча поднял голову, ждал доказательств, не верил. Он бы вряд ли простил вам погром в фирме Валькирия. Мамонт развернулся к нему. Думаю, ваш патрон догадывается, кто его устроил. В какой-то степени ваши молодцы даже помогли ему. Теперь Кристофер Фрич будет сговорчивее, теперь они его обработают. Мне казалось, им нужен Фрич, а не его фирма. Да, ваш патрон и этот хромой реалисты, согласился мамонт. Они не верят в легенды о буральских сокровищах, потому что легко отдают Кристоферу на отвоп поисковые экспедиции. Мол, чем бы дитя не тешилось им больше нужна фирма, точнее технологии производства нового продукта с названием Валькирия. Полагаю, что на это дело будет пущена изъята из казны часть золотого запаса. Они, как всякие революционеры, хотят не богатства, а воплощения своих новых идеологий. Но у Кристофера есть свои взгляды и своя идеология, ориентированная не только на российскую почву, И все равно, не согласился полковник, патрон и колченогий единственные, кто мог повернуть операцию с золотым запасом. Я сужу по их плавучести, по силе характеров. Это определенный психотроп. Они не похожи ни на кого, но очень друг на друга. И оказались вместе в банный день. Других не вижу. «Да и я пока никого не вижу в России», — признался Мамонт. «А что касается психотропа и схожести, они, Эдуард Никонорович, все друг на друга похожи. Все, кто желает править миром. Не нужно быть физиономистом. Посмотрите на портреты, на физиологические качества фигур. От Наполеона и далее. Все метры с кепкой. У всех какой-нибудь физический недостаток». И все на одно лицо. Уверен, Аристотель и Македонский на кого-нибудь из них обязательно будут похожими. Бог шельму метит. «Когда-нибудь попробую», — пообещал полковник. «Скоро у меня будет много времени для таких опытов. Чем еще заниматься пенсионеру?» «А не рано ли вам на пенсию?» Теперь в самый раз оживился он. Осталось выяснить еще, кто затеял со мной игру, и больше не останусь ни на минуту. Игру затеял интернационал. Это для меня слишком расплывчато. Я тоже реалист, хочу увидеть их в лицо. — У меня есть просьба к вам, — сказал Мамонт. — Доложите своему патрону о способе перекачки золота по нефтепроводу. Тем самым проверите его реакцию и окажете услугу мне. Если он не причастен к изъятию золотого запаса, отправит вас за рубеж и сам начнет очень часто ездить на Запад. Это было бы очень полезно сейчас. «Золото в России?» — вдруг спросил полковник. «В России, Эдуард Никанорович». Но хоть так и то ладно. Полковник собрался уходить. — Где могу найти вас в случае чего?